Глава 19. Максим. «Я так и не сказал вчера Нике. Не хотел портить классный вечер. А он был реально классным. Мы вместе начали готовить ужин и так зажгли, что ужин было уже не спасти. Ну и где между поцелуями и страстными стонами я должен был сообщить Вероничке про Диану? Ну, встретил бывшую. Подумаешь, большое дело. Надеюсь, больше я ее не увижу». Она найдет себе работу где-нибудь на другом конце нашего немаленького города и постарается не попадаться мне на глаза. И все же Диана не выходит у меня из головы. Весь день сегодня о ней думаю. И чувствую себя гадом, не помог женщине в трудной ситуации. Не обязательно же ей работать рядом со мной. Я мог бы задействовать свои связи и помочь ей с работой где-нибудь в другом месте. Максим, к вам посетительница. Раздается в коммутаторе голос Людмилы. Кто? рассеянно спрашиваю я. Ей не назначено, но она уверена, что вы ее примете. В голосе моей строгой секретарши звучат ледяные нотки. Ее зовут Диана Казанцева. Блин. Пусть войдет. Дверь распахивается, и в мой кабинет вплывает Диана собственной персоной, с уверенной улыбкой на лице, как раньше, со взглядом победительницы, который ей всегда был свойственен. И. В коротком желтом платье, от взгляда на которое у меня перехватывает дыхание. Узнаешь? где она крутится передо мной, то самое платье?» «Что ты тут делаешь?» — только и могу произнести я. «Да, я узнаю этот дерзкий желтый цвет. Это платье было на Диане в тот день, когда мы познакомились. Да и потом она часто его носила, когда хотела сделать мне приятное. Я называл его «взрывом на солнце». «Представляешь, оно сохранилось» и я в него влезла. Легко. Я не поправилась ни на грамм. Зачем ты пришла? Я в соседнем офисе работаю. Забыл? Мы с тобой теперь практически коллеги. Я же просил тебя. Рычу я, забыв о том, что совсем недавно жалел несчастную Диану. А я решила, положусь на судьбу. Шансы, что меня возьмут, были невелики. У меня же нет профильного образования. Просто муж в какой-то период был связан с производством кондиционеров, и я... Мне плевать на твоего мужа. В этом я с тобой абсолютно солидарна, смеется Диана. Так вот, я решила попробовать испытать удачу. Тебя взяли, бурчу я. И это точно судьба, улыбается Диана. Блин, надо было пойти к директору Экохолода и попросить не принимать ее на работу. Но вчера я почему-то был уверен, что Диана меня послушается. Она выглядела такой несчастной, такой непривычно робкой. Сегодня же я вижу перед собой прежнюю Диану. У меня такое ощущение, что мне снова девятнадцать, радостно выдыхает она. Я снова живу с мамой в своей старой комнате, наполненной вещами, которые я любила десять лет назад. Наполненные тобой? Куда ее несёт? Притормози, бурчу я. Смотри, что я нашла. Она кладет на стол красный потертый блокнот. Блин, я думал, он где-то сгинул, потерялся, исчез навсегда. Так же, как исчез тот дурной бесшабашный мальчишка, который был влюблен так, как это возможно только в юности. Без тормозов, без границ, без мозгов. В моем случае влюбленность протекала как острая болезнь. Я просто дышать не мог без Дианы. Она то признавалась мне в любви до гроба, то посылала куда подальше. И весь этот дурдом запечатан в потертый красный блокнот. Там мои стихи. Блин, я писал стихи. Стыдоба. Помнишь, как ты дрался из-за меня в день нашего знакомства? Помню. Такое не забывается. Она была королевой вечеринки, а я навалял какому-то амбалу. Он был вдвое больше тебя, но ты его сделал. Мой герой. Диана рядом со мной, и вдруг вспышка. Желтое платье, черные сияющие глаза, сладковатые духи. Те самые, точно. Ее губы так близко. Я помню, как Диана поцеловала меня в тот вечер после драки. Я тогда чуть не рехнулся от счастья.